Глава 24. Рассвет только начинался, и мир вокруг будто бы дремал в полусне. Сквозь легкий предутренний туман виднелись очертания деревьев и изгибов дороги, а на траве еще держалась седая роса. Воздух был свежий, с тонкой горчинкой сырости. Тот особенный аромат, что бывает только на стыке ночи и дня — Я быстро умылась, накинула легкое платье, собрала волосы в низкий узел и вышла за калитку. Привычным движением подтянула засов и тут же увидела, как из тумана выступила фигура. Высокий худой мужчина шагнул вперед, придерживая поводья двух неторопливо переступающих валов. «Доброе утро, Мэлори», — с улыбкой сказал Раст, чуть кивнув. Все, как договаривались». Волов забрал с мельницы. «Спасибо, что так рано пришел. «Дело есть дело», — пожал плечами он. «День короткий, многое надо успеть». Мы тронулись в путь. Раст уверенно вёл Волов, я шагала рядом. Вокруг царили тишина и спокойствие, нарушаемые лишь сонным шлепаньем копыт да покашливанием моего помощника. Земля под ногами была мягкой, чуть влажной, От нее тянуло утренним холодком и свежестью. Вдалеке перекликались утки, где-то над прудом. День только начинался, но внутри уже было это ощущение. Плотного расписания, полного дел. «Как мельница?» — спросила я спустя какое-то время. «Без неприятных неожиданностей». «Да что ей будет? Стоит! Как новенькая после моей починки!» — довольно усмехнулся он. Как только пойдут снопы, можно молоть. Да только дождаться бы их. Первые всходы вот-вот пробьются. Земля теплая нынче, как никогда. Я кивнула, в душе потеплела. Сколько трудов, сколько страхов. И вот, урожай уже вроде бы не за горами. Да только необъяснимое чувство тревоги все равно не покидало. Странное ощущение, как будто грядет что-то нехорошее. А знаешь, Продолжил Раст после короткой паузы. «Если зима будет мягкой, в следующем году можно рискнуть с подсолнечником. На ярмарку иногда привозят семечки. Можно купить целый мешок. Почва у нас как раз подходящая». «Подсолнечник?» — переспросила я с интересом. «Это полезно. И масло, и жмых, и для выпечки сладостей пригодится». «Вот-вот», — подтвердил он. «Глядишь, деревня и разживётся, но...» Все может испортить один человек. Он замолчал, и я почувствовала, как между строк повисло что-то важное. Я посмотрела на него внимательнее, ожидая продолжения. Но Раст пока ничего не добавил, только чуть плотнее сжал губы и глянул вперед, туда, где дорога начинала подниматься в сторону окраины деревни. Мы уже подходили к повороту, за которым открывался проселок к ферме, Как раз вдруг сбавил шаг. Лицо его изменилось, посуровило. Он понизил голос и, не глядя на меня, сказал. «Вчера слышал, как Гильем бушевал. Кричал на полдеревни. Говорят, кувшины побил». Я замерла. Сердце ухнуло вниз. Не от страха, нет. Скорее от того, что мои худшие догадки подтверждались. «Он рассчитывал на костер, продолжил Раст. Думал, донос сделает дело, а теперь рвет и мечет. Его аж трясло от злости, когда он узнал, что тебя отпустили. Ох, и врага ты себе нажила, Мэллори! Даже не представляю, почему его на тебе так заклинило. Я вздохнула и прикрыла глаза на мгновение. Это все я виновата, не рассчитала с дозировкой зелья. Как могла. Сейчас это казалось такой глупостью несусветной, а тогда... Впервые, имея дело с ведьмовством до да зельями, я даже не подумала, с какими последствиями могу столкнуться, а ведь все было так очевидно. Нужно срочно решить, как все исправить: найти рецепт антидота, сварить, а потом попросить раста подлить старости в чай или самой пойти к нему. Такие, как Гильем, не отступают, а тут еще злость его подпитана колдовством. «Спасибо, Раст», — сказала я как можно равнодушнее, «за то, что сказал». Он, наконец, посмотрел на меня, прищурился, будто решая, стоит ли добавить еще. «Он не успокоится. Будь осторожна, Мэлори». Я кивнула. Не обещала ничего, не оправдывалась. Просто приняла это как еще один факт жизни. Опасность стала частью моего быта, как холод по утрам, или испечённый в печи хлеб. «Дальше я сама», — сказала я, когда показалась крыша фермерского дома. «Не хочу, чтобы этот человек увидел, что ты меня сопровождаешь». Раст коротко кивнул, передал мне поводья и остался стоять в тени деревьев. Я же двинулась дальше. Валы нехотя зашагали вперед, покачивая головами. Во дворе было тихо. Я постучала ладонью о прутья калитки, создавая шум, и почти сразу в поле видимости появилась молодая женщина с хмурым лицом и осторожным взглядом. Должно быть, жена фермера. Волосы у нее были заплетены в две тугие косы, фартук в муке. «Доброе утро. Я возвращаю Валов, как и договаривались», — сказала я, чуть улыбнувшись. Она кивнула. «Муж в городе на пару дней. Спасибо, что сама привела обратно». Она открыла ворота, и один из волов будто узнал хозяйку, потянулся к ней мордой. Если что, добавила я, про условия оплаты я помню, как только будет урожай, рассчитаюсь за волов. Женщина снова кивнула, не улыбнулась, но в голосе стало теплее. Пусть Бог хранит твои поля. Спасибо. Я отвернулась и двинулась обратно. Медленно, не потому что устала а потому что тревога теперь шагала рядом со мной. Раст присоединился ко мне, но очень скоро наши пути разошлись. Ему нужно было к Гильему на запланированные работы. Дом показался за поворотом, как спасительный остров. Я ускорила шаг, прижимая ладонь к огруглившемуся животу. Не от боли, просто хотелось почувствовать, что я не одна. Воздух уже потеплел, небо прояснилось — И над деревней разливался утренний гул. Где-то кудахтала курица, вдалеке скрипела телега, во дворе Люсинды мяукали коты. Как только я открыла калитку, радостно залаял Буран. Он подбежал ко мне и ткнулся носом в ладонь. чш мой хороший!» — потрепала его за ушами. «Не разбуди детей!» «Да мы уже встали!» — Донесся негромкий голос Итана. Я оглянулась, с удивлением обнаруживая привязанную к яблоне козу. Рядом сидел мой старший сын, сосредоточенный её Дая. С другого бока виднелась растрепанная макушка Мэтти. Он сидел на корточках и держал миску, стараясь не расплескать молоко. «Какие вы молодцы!» Я улыбнулась и подошла ближе, погладив каждого по голове. «Сейчас что-нибудь приготовлю на завтрак». На кухне... Пахло вчерашней выпечкой и еще чем-то родным, теплым. Я подкинула щепок в очаг, поставила воду, нарезала хлеб. Печь все еще хранила жар, так что скоро на столе появилась простая, но вкусная еда. Пшеничная каша, горячий травяной настой и творог. Пара чашек поднимался в воздух, заполняя кухню ощущением покоя. Я наполнила тарелку для Аманды, В отдельную миску аккуратно положила два кусочка хлеба, добавила чайную ложку меда в кашу, как ела бы сама. Поставила тарелки и кружку на поднос, взяла его и пошла в детскую комнату. Там было тихо. Занавески колыхались от сквозняка, а сама девочка лежала неподвижно, как будто растворилась в подушках. Я застыла у порога, потом медленно подошла ближе. Поставила еду на столик и склонилась к ней. Она дышала едва-едва, поверхностно, неглубоко, будто даже воздух был для нее тяжел. На лбу лежала тень, губы чуть обветрились. Я хотела разбудить ее, но что-то внутри остановило, как будто нельзя было трогать, пока она сама не вернется из той тьмы, в которую ушла. Я стояла. Слушала ее слабое дыхание и чувствовала, как внутри поднимается тревога. Не паника, нет. Это было, как глухой осадок. Что-то, что прячется в темноте углов и ждет. Я тихо вышла, стараясь не скрипнуть полом, и прикрыла за собой дверь. Позвала мальчишек, слила им с ковша воды прямо рядом с колодцем, чтобы помыли руки, а потом мы сели завтракать. Парное молоко стояло в миске на подоконнике. Я решила пособирать его несколько дней, чтобы потом приготовить большую порцию творога на выпечку. Атмосфера за столом казалась такой домашней, уютной и правильной, но внутри это тепло не могло вытеснить то тяжелое, что я принесла с собой из комнаты Аманды. «Послушайте меня», — сказала я, когда тарелки опустели. Они оба сразу выпрямились, глядя со вниманием. «В вашей комнате какое-то время будет жить гостья. Ее зовут Аманда. Она очень больна. Ей нужны тишина и покой. Постарайтесь не шуметь лишний раз, хорошо?» Итан кивнул и посерьезнел. Мэтти повторил за братом, но чуть помедленнее, а затем задумался. «Я знала, они не подведут». Дети могли быть шумными, непослушными, но к боли и болезни у них особое отношение. Наверное, потому что сами ее хорошо знали. Убедившись, что мальчики меня поняли, я достала аккуратно отмеренную порцию густого терпкого отвара и передала Мэтти. «Пей, зайчонок, это поможет твоему языку. Потерпи вкус, ладно? Знаю, не мед, но надо». Он скорчил недовольную рожицу, но выпил. Я поцеловала его в висок, а потом чуть нахмурилась. «А теперь у меня для вас будет важное поручение — выгулять бурана. Итан, прицепи к ошейнику поводок и отправляйтесь на улицу. Но не забредайте далеко, ладно?» Их лица моментально просветлели. «А можно к ручью?» — спросил Итан, уже вскакивая. «Можно. Только ноги не мочите, вода еще холодная». Итан рассмеялся, схватил брата за руку, и через минуту они уже выскочили за дверь. Скоро раздался радостный лай Бурана, щелкнула калитка, побежали прочь от дома торопливые шаги. Со мной рядом осталась только тишина. Я вздохнула. Стол все еще был не прибран, но я не стала тратить на уборку много времени. Составила грязную посуду в таз, смахнула крошки и приступила к делу. Притащила старые ведьмовские фолианты, разложила, аккуратно открыла один за другим. Книги пахли старой бумагой, прелой полынью и старостью. Когда я развязала кожаный ремешок у самой толстой из них, в воздухе повис легкий аромат пыли, чернил и засушенных трав. Страницы шуршали, будто шептались друг с другом. На полях неразборчивые пометки «Матери», Крючочки, обводки, иногда даже капли воска или мазков от пальцев. Я выбрала два рецепта. Первый — диагностическое зелье. Оно должно было выявить болезнь, если та имела телесную природу. Приготовление выглядело несложным, но меня настораживало сочетание ингредиентов. Рядом с обычным зверобоем и душицей были также корень камнелома, кристаллы янтаря, перо красного петуха и капля ведьминской крови. Все это нужно было уваривать в точной последовательности, следить за цветом пара. Один неверный шаг, и снадобье будет не просто бесполезным, а вредным. Второй рецепт оказался проще. мазь для выявления проклятий. Кропотливая, но несложная работа. Растереть в ступке сушеный василисник, добавить экстракт полыни, немного смолы, щепотку тёртого корня мандрагоры. Все это перемешать до густой сероватой массы, а затем, в момент нанесения, прочитать древние слова. Что касалось ингредиентов, в маминых запасах многое было. Единственное, что пришлось добыть самой — перо петуха, по счастливому стечению обстоятельств, в моем хозяйстве был именно краснопёрый. А вот кровь ведьмы... Я очень надеялась, что моя подойдет. Другого варианта все равно не было. Помимо этих двух рецептов, я нашла еще стандартный укрепляющий настой. Даже если ничто другое не поможет, хотя бы силы бедной девочки на время восстановлю. Мои пальцы словно сами знали, что делать. Я чувствовала, внутри меня с каждым движением поднималось та самая сосредоточенность и тепло, которые нельзя спутать ни с чем. Магия. Тихая, живая. Она просыпалась и растекалась по крови. Первым я сварила самый легкий отвар, укрепляющий. Поставила его настаиваться и перешла к следующим. Периодически замирала и прислушивалась, не зовет ли Аманда, не стучит ли кто чужой в ворота. Но меня окутывала только тишина, и я надеялась успеть все сделать до возвращения мальчиков. На середине работы в дом пробрался кот. Устроился на подоконнике и стал внимательно наблюдать за моими действиями. Я же старалась не отвлекаться на него, полностью погрузившись в приготовление. Пока зелье томилось в котелке, я шептала над ним нужные слова, добавляя травы и другие ингредиенты. По капле, по лепестку. Когда пар сменил оттенок и стал чуть фиолетовым, я убрала огонь. Мазь перемешивалась медленно, составляющие будто отталкивались друг от друга. Но я не отступала, и к тому моменту, когда котел остыл, оба средства были готовы. Остуженные, разлитые по маленьким стеклянным баночкам. Я села и посмотрела на них. В груди защемило от осознания. Сейчас все решится. Нужно идти команде. Когда я вошла, держа в руках все необходимое, Девушка уже сидела, опершись о подушки, но глаза у нее были полуприкрыты. Тарелка со стывшей кашей стояла на краю столика, нетронутая. Она даже не посмотрела в ее сторону. Доброе утро, я постаралась, чтобы голос звучал мягко. Ты не ела? Не хочу, прошептала она едва слышно. Прости. Тогда, может, хотя бы теплый чай? С медом. Он немного придаст сил. «А потом я принесу чистой воды и таз, чтобы ты умылась». Она колебалась, но все таки кивнула. Я обновила в чашке отвар и вернулась. Подала ей, а потом слегка придержала запястье, чтобы не расплескала. Пальцы у нее были тонкие, почти прозрачные. «Спасибо», — прошептала она и отпила маленькими осторожными глотками. Затем я помогла ей умыться и переодеться в чистое платье. Казалось, на это ушли практически все ее силы. Я села рядом, дав ей пару минут отдышаться. «Аманда, я хочу попробовать кое-что. Это не больно. Просто выпьешь немного, а потом я посмотрю, что покажет пергамент. Хорошо?» «Магия!» Губы ее тронула едва заметная тень улыбки. «Только немного». «Я просто хочу понять, с чего начать». Она кивнула. Я поднесла чашку с зельем. Запах был терпким, чуть вяжущим. Девушка поморщилась, но выпила почти до дна. Я взяла остаток и аккуратно вылила на чистый лист пергамента, разровняла каплю пальцем и прошептала нужные слова. Пергамент остался пустым. Ни символа, ни намека, даже тени». Я сидела молча, глядя на лист с мокрым пятном по центру. Диагностическое зелье должно было показать название заболевания или направление, которому следовать при лечении. Может, я ошиблась в чем-то, поменяла порядок, перегрела отвар? Нет, а значит, болезнь не телесная. Аманда, у тебя были враги? Может, кто-то завидовал или желал тебе плохого? Она нахмурилась. «Не знаю. В лицо мне никто не говорил такого. Да и кто мог? Я никому не делала зла. Если бы все было так просто, и люди не носили масок...» Я открыла баночку с мазью. Запах был резкий, травяной, с еле уловимой горечью залы. Маслянистая темная масса густо легла на палец. Еще один шаг» сказала я, скорее себе, чем ей. Это Мазь. Она проявит. С ее помощью мы узнаем, если кто-то применил темную магию. Проклятие, как в страшных легендах или старых сказках. Готова? Аманда молча кивнула, и я увидела в ее глазах. Она понимает. Не боится, просто ждет. Я наклонилась, приложила пальцы к ее лбу. Намазала полоску чуть выше бровей, шепча слова заклинания. На вдохе задержала дыхание, и... Мазь потемнела. Стремительно, как остывшие угли в печи. Еще миг, и полоса стала беспросветно черной, потрескивающей под моими пальцами, будто пламя костра, хотя тепла я не чувствовала. «О, нет!» — вырвалось у меня. В ту же секунду Аманда выгнулась в постели, будто невидимая сила сжала ее изнутри. Руки конвульсивно дернулись, глаза распахнулись, дыхание сбилось и... «Не дышит!» — я вскрикнула и метнулась к ней. «Аманда!» Ее рот судорожно открылся, как будто она пыталась вдохнуть, но не могла. Лицо посерело, тело напряглось в жутком болезненном изгибе — Я распахнула ее платье на груди и с ужасом увидела, как на белой коже проявляются истине черные вены. Нет, нет, солнышко, дыши, пожалуйста, дыши. Комната сжалась, дневной свет потускнел. Осталось только искаженное в немом крике лицо Аманды. А еще тишина, пронзительная и страшная.